Кира Райт. Свет в сердце темного эльфа. Пролог. Как обычно, собирая ягоды в проклятом лесу, я и представить не могла, чем это все закончится. Поначалу шелест листьев и дуновение ветерка не предвещали ничего плохого. А потом, через эти уже привычные мне звуки, до слуха донесся слабый стон. Повернувшись на звук, лукошка с ягодами я выронила и красные бусины раскатились по густой зеленой траве, словно алые капли. Стон повторился, заставив меня отвлечься и случайно оступиться, едва не угодив прямо в болото. И только тогда я осознала, что ничего мне не показалось. Где-то здесь, в проклятом лесу, которого боятся люди за много километров в окрестностях, действительно есть кто-то, кроме меня и нежити. Последнюю я не остерегалась, скорее даже наоборот. Это они всячески меня избегали, чувствуя во мне ту самую необузданную силу, из-за которой мне пришлось оставить родные места и уединиться здесь, чтобы ни на кого не навлечь беду. И вот какой-то глупый странник забрел сюда, кажется, не подозревая об опасности. Оставив лукошко, я осторожно пошла туда, где слышался звук. Ступала тихо и мягко помня о том, что здесь частенько видишь не то, что есть на самом деле. Но в этот раз и правда наткнулась на лежащего без сознания темноволосого высокого мужчину. Он лежал лицом в землю, поэтому я видела лишь его довольно широкие плечи и узкую талию, а также раскинутые длинные, но мускулистые ноги в кожаных штанах. Его длинные волосы закрывали лицо, по кулакам, сжимающим высокую траву, было понятно, что мужчина испытывает муки. Осторожно присев рядом, я подобрала свои юбки и отвела от его лица несколько прядей, с изумлением обнаружив его заостренные уши. Эльф в проклятом лесу. В нашей местности таковых не водилось, а если он прибыл из другой страны, то тем более странно, как попал сюда. Почему один? Судя по вышивке на испачканной рубашке, мужчина явно не из бедного рода, значит, его должны были сопровождать. Пусть он и молод, а еще и хорош собой, — это отметила между делом, но наверняка либо принц, либо сын кого-то из придворных. Вот только поблизости действительно не было никого, ни одной живой души, кроме нас с ним. И если я чувствовала себя в проклятом лесу, как дома, то эльфу, очевидно, было очень плохо. По красивому благородному лицу проходились судороги, губы были искусаны в кровь, но даже от боли в себя он не приходил. Тяжело вздохнув, я сообразила, что с этого момента в моей размеренной жизни многое изменится. Ведь не оставлять же его тут совсем одного. Хотя уж кому-кому, а точно не мне его спасать узнай он кому попал в руки сам бы бежал дальше чем видел но я по крайней мере в отличие от нежити что живет тут как у себя дома не причиню ему вред наверное если бы я тогда только знала каким последствиям приведет мое решение спасти красивого молодого эльфа то возможно хотя кого я обманываю даже зная о будущем я бы его тут не оставила дорогие читатели Приветствую на страницах новой истории.